Глава 19. в е н д е т т а Запертый в клетке в подвалах д е м о п о л и с а Ян с отвращением наблюдал за пьяным Дебошем, который устроили его охранники. Бутылки водки из переданного им по приказу генерала ящика таяли на глазах одна за другой. Глупцы не подозревали. От чего вдруг их так щедро одарило начальство? Оры несусветная брань сотрясали спёртый воздух в казематах подземного города. Уж чего чего, а п о и л о в з е ш н и х запасниках было хоть з а л й с я что несомненно отрицательно сказывалось на дисциплине службы безопасности. Спустя всего лишь час с начала попойки кого-то уже рвало зеленовато б у р о й массой, оппал разбивались недопитые бутылки. Звон стекла пробудил старые воспоминания в голове Яна. Когда он служил в армии, командиры рот гуляли по праздникам так же, как сейчас эти свиньи. Все тоже обожали сдуру р бить бутылки оппол, а солдаты ночью тайком пробирались из своих казарм в досы, так назывались дома офицерского состава. На свой страх и риск, стряпками в руках, вытирали полы щедро залитой водкой, выжимали с п и р т н о е в стаканы и тут же залпом выпивали. Так что на утро головы раскалывались похмелья не только у офицеров. Спустя годы в среде служивых так ничего и не изменилось, по большому счету. Но эти обстоятельства пришли сяну, как нельзя кстати. Довольно-таки скоро вся охрана была в лёшку, и пленник мог наконец попытаться бежать. Другого ему не оставалось. Нужно было действовать. Подтянув за руку клетки одного из спящих охранников, сталкер умудрился приложить его ладонь с выжженным на ней QR-кодом. С помощью таких татуировок пропусков здесь о т п и р а л и с ь и закрывались все двери к замку сканеру. п о с л ы ш а л с я щелчок, и дверь его камеры открылась. Оказавшись на свободе, Ян первым делом подбежал к ящику, в котором хранились его личные вещи изъятые при задержании. На его счастье. практически все было на месте аккуратно сложенный в заплечный мешок гермокостюм с фильтрмаской смарт браслет клинок катар даже колечко, которое вручил ему индрек перед смертью, было тут как тут не хватало лишь нескольких артефактов из стоп зоны наверное их забрали ученые да и черт с ними наскоропередевшись о ян еще раз осмотрел все помещение отлично теперь неплохо бы поискать какую-нибудь пушку Увы, выбор был невелик. У двоих охранников в кобурах на поясе болтались лишь пресловутые электромагнитные пистолеты, но в одном из оружейных шкафов лежало нечто тщательно завернутое в брезент. Любопытно, что у нас тут. Сняв чехол, сталкер обнаружил новенький пулемет с у д ь я с полным боекомплектом. Настоящий подарок судьбы, по крайней мере вопрос с выбором оружия. Быстро решился, пора было выбираться отсюда. Ян вспомнил, что в подвал его привезли на лифте, а значит и выбраться можно было тем же способом. Вскинув на плечо пулемет, он ринулся в коридор к элеватору. Вихрем влетел в кабинку и посмотрел на табло с множеством разноцветных кнопок. Надпись над одной из них гласила: уровень 0.23, объект номер 0103, к о л у м б а р и й Кажется, именно туда военные собирались отправить вестовщика. Вспомнил он и без колебаний нажал красную кнопку. Автоматические двери элеватора бесшумно откатились в стороны, пропуская его на объект Коломбарий, бывшую станцию заречная, переоборудованную легионерами в медицинский блок. Я наказался в длинном темном коридоре. В нос ударил резкий запах хлора. С каждым новым шагом над его головой включались светодиодные панели с о в с т р о е н н ы м и датчиками движения. В коридоре постепенно становилось светлее. Яну казалось, что за ним тайком наблюдают из-за каждого угла и вот-вот набросятся, свяжут и снова бросят в клетку. Но в коридоре пока было совершенно пусто. По обеим его сторонам располагались пронумерованные двери, и почти за каждой из них раздавались разные звуки: то непонятный гул, то металлический л я с к то крики, даже не крики, а жуткие, л е д е н я щ и е кровь вопли. Издавали их скорее всего не люди, но живые существа, может быть, животные. Впрочем, Ян не был в этом уверен. Он дергал каждую дверную ручку. нажимал все кнопки на панелях управления, но всякий раз двери оказывались заперты. Красный сигнал. Доступа нет. Так он дошел до конца коридора и, заглянув за угол, увидел арку, а за ней широкий светлый зал, х р а н и л и щ е медицинских отходов класса Б. Гласила табличка у входа. В дальнем углу зала Ян заметил огромный, высотой до потолка Стеклянный бокс, чем-то до верху заполненный. Подошел ближе, присмотрелся и с отвращением отпрянул. Мертвые тела, части тел, фрагменты частей тел, все это перемешано, спрессовано в прозрачной камере септика отстойника. Кого здесь только не было: люди, мутанты всех мастей. Мутантов было больше всего. Сталкер с трудом сдерживал рвотные позывы от мысли, что в этой куче моле мог оказаться вестовщик, которого, как и его соплеменников, генерал отправил наверное мучительную смерть под с к а л ь п е р я м и из у веров ученых. Яну сделалось плохо. Он закричал и со злости ударил кулаком по стеклу бокса. Закаленное стекло естественно выдержало. Зато костяшки его правой руки разбились в кровь. Где-то справа распахнулись двери, и в зал начали сбегаться люди в а л ы х латексных комбинезонах, похожих на дождевики, и белых фартуках. Под капюшонами на лицах проекционные очки виртуальной реальности. Врачи или мясники? Скорее всего первое, хотя какая разница. Ян заметил на фартуках следы крови. Его. быстро окружили. Ты что здесь делаешь? Как сюда попал? У нас закрытый научный центр. посторонним нельзя. Откуда оружие? Ты из Домополиса? Тебя прислал генерал с поручением. Со всех сторон посыпались вопросы, один нелепее другого. Кто тут главный? Рявкнул Сталкер, пытаясь переключать это многоголосие. Начальник центра в своем кабинете. Ответили ему. А кто спрашивает? Не ваше дело. У меня срочное донесение от генерала. Соврал Ян. Ведите меня к начальнику. Ну, быстро. То ли командный голос Яна оказал нужное воздействие, то ли пулемет в его руках, но врачи повиновались и повели его по всем новым и новым коридорам, через лабораторию, операционную. Чем вы тут занимаетесь? Ян крутил головой по сторонам, не веря своим глазам. Это секретная информация. даже для посыльных самого генерала ответили ему. но сквозь стеклянные перегородки помещений он уже и так видел достаточно, чтобы понять. в этом так называемом научном центре препарировали живых существ. на каждом операционном столе лежали тела. некоторые были вскрыты только что и еще шевелились, а некоторые были прикрыты с головой п о л э т е р е н о в о й синей пленкой и уже не двигались. к о столомы Чели зубы из гой, кого здесь только не было, настоящий паноптикум. Я не удержался от еще одного вопроса. С какой целью проводятся все эти эксперименты? Один из его провожатых будничным тоном ответил, пожав плечами: Мы ученые и изучаем фауну стоп-зоны. Нам нужно понять, с чем имеем дело и как с этим бороться. Фауну? Говорите. Значит, изгои по вашему тоже животные? Они ж почти что люди, как мы. Вы не заметили? Возмутился Ян. к л ю ч е в о е с л о в о Почти. Они не мы. А значит, наши враги, интервенты. А с врагами у генерала разговор короткий. Сами знаете. Ян в сопровождении ученых. Вошел в конференц-зал с рядами стульев и большим экраном на стене. Сколько же здесь было этих залов, кабинетов, операционных, он уже сбил со счёта. Настоящий город, а не научный центр. Мы пришли. Вот кабинет начальника. Погодите. Ответьте мне на последний вопрос, попросил Ян. Вы хоть понимаете, что просто убиваете всех подряд? И людей, и не людей. Чего ради? Ради науки и д е т война между нами и изоной? Война за жизненное пространство. А на войне, как известно, все средства хороши. Равнодушно сказал один из ученых. По мне так уж лучше они п у с т ь сдохнут, чем я. Тут я н осознал всю бессмысленность этого разговора. Любые его доводы будут недостаточными для того, чтобы переубедить этих живодеров, доказать им, что то, чем они здесь занимались, бесчеловечно и преступно. Слушайте, сколько еще можно терпеть эту жизнь б е с к о н е ч н о е н а с и л и е над слабыми, больными, не такими, как вы? Когда же вы, с у ь и племя, насытитесь, напьетесь их кровью и болью? Уже не говорил, а кричал Ян. Его трясло от выброса адреналина, нервы звенели в ушах, он был на грани срыва. Вот она, последняя капля. Он вспомнил страшную картину: стеклянный септик к о л у м б а р и я Перед его взором стояли вспухшие, гноящиеся швы, небрежно сшитые черными нитками, открытые рты с завалившимися синими языками и запекшейся кровью на губах. распахнутые от страха, о с т е к л е н е в ш и е глаза, скрученные в узел руки, ноги, шеи, эргономичное расчётливое нагромождение спрессованных тел, их кусков, сияющие, довольные и убеждённые в своей безнаказанности лица палачей тоже были неотъемлемой частью этой картины. Знаете, вы все бездумная масса. Так, кстати, считает ваш хозяин генерал, и в этом я с ним склонен согласиться. Вы никчемные мрази, возомнившие себя. Черт знает кем. Вам не дано создать, и создавать что-то новое. Вы способны лишь резать, вскрывать и мучить тех, кого вы в силу своего скудаумия не способны понять. Но я помогу вам. Сейчас вы все поймете. Это звучало как приговор. Если Пуяна не было в руках оружия, он стал б ы р в а т ь этих гадов голыми руками, зубами, всем тем, чем наделила его мать природа. Но, к счастью, в его руках был ствол, да еще и с подходящим к случаю названием — судья. И это все упрощало, ведь люди понимают только язык силы. К тому же Ян не мог простить им то, что они натворили. в ы п л е с н у в эмоции, он начал действовать. Хладнокровно и технично перезарядив пулемет, он сначала расстрелял в упор тех пятерых, что привели его к кабинету начальника. Затем вернулся по длинному коридору в операционную и там выпустил целую обойму спины разбегающихся медиков. Сила у того, кто верит в свои силы. Сила в наших головах. Повторял он сквозь зубы нехитрую заповедь вистовщика, выпуская патрон за патроном в тела, на которые натыкался по дороге. И с каждым новым выстрелом в глубине его сознания разрасталась древнейшая могущественнейшая сила, которой когда-либо обладали люди — ненависть. Она была чернее, чем сама тьма. Чтобы пробудить ее, достаточно лишь искры злости. И вот уже бушует пламя, способное сжечь не только все вокруг, но и самого носителя, если только выйдет из-под контроля. Но Ян контролировал свою ненависть, направляя ее на конкретные цели тех, кто до этого считал, что имеет право лишать жизни других. Теперь им пришлось на себе испытать те же чувства боли, страха и н е т в р а т и м о с т и смерти, что испытывали их подопечные. Когда-то Ян верил в одну простую истину: если ты не давал ж и з н ь то и не вправе ее отнимать. Теперь он понял, что она не имела веса ни в белом мире, ни тем более в нынешнем. Расправившись с учеными в коридорах и лабораториях блока, он вернулся к закрытой двери начальника Колумбария, воспользовался магнитным ключом. Который предварительно отстегнул от пропитавшегося кровью халата какого-то задохлика в очках, чья бренная жизнь оборвалась по его Яна вине пару минут назад. Надо же, сколько из него успело крови вытечь? Удивился Ян, стараясь не запачкать своих рук. Когда замок открылся, сработала сирена, но сталкера уже никому было останавливать. Все сотрудники центра были уничтожены. за одним лишь исключением, и это исключение сейчас сидела за широким металлическим столом в своем просторном кабинете, невозмутимо взирая на нежданного гостя сквозь очки. Кто вы такой? Поинтересовался с невозмутимым видом начальник Уяна. Вид вооруженного сталкера с оружием на перевес, казалось, н и с к о л ь к о его не волновал. Ян не стал утруждать себя ответом. А просто выстрелил в потянувшийся под стол к т е н н и к у с пистолетом руку глав врача и отстрелил ее на прочь в области предплечья. Светоч науки взвизгнул и упал со стула. Ян подошел к нему, схватил за волосы и с ненавистью прошептал: "Где в и с т о в щ и к Что вы с ним сделали?" "Такой". Вестовщик, я не понимаю, кто такой. Захрипел начальник, задыхаясь от шока. Тот, что прибыл сегодня от генерала. Он был пойман вместе со мной. Ты в курсе, о ком я говорю? После этих слов Ян ударил с размаху в его лицо. Да, да, да, да. Теперь я понял, сказал он. Боли он уже не чувствовал, но его глаза постепенно начали с т е к л е н е т ь Файл номер 1 1 5 пятнадцать н о папка должна быть еще на моем. столе. Прохрипев эти слова, он забился в конвульсиях, как рыба, выброшенная на берег, а потом резко затих. в ы ц а и р и в ш у ю с я в научном центре тишину нарушал лишь слабый шум системы кондиционирования, перекачивающей воздух с поверхности в подземелье, предварительно очищая его и ионизируя. Ян подошел к столу. Взял папку, подписанную "Уровень 0.23, Объект исследования номер 115.01". Внутри был вложен лист со с к у п ы м отчетом о судьбе объекта номер 115.01, который был знаком Яну под именем Вистовщик. Станция Колумбарий. Объект поступил в хирургическое отделение центра из д е м о п о л и с а в неудовлетворительном состоянии, в скобках по бои, ранение в правое плечо, сильное кровотечение. Обвиняется в преступлении по статье шпионаж. После медицинского осмотра определен характерный тип объекта — андрогин. Объединяет в себе внешние черты обоих полов одновременно, при этом лишен каких бы то ни было половых признаков. На допросе назвать свое имя отказался. От дальнейшего сотрудничества уклонился, сопротивлялся при попытке взять дополнительные анализы крови и ДНК. Распоряжением начальника центра направлен на ликвидацию. Прежде временно скончался в блоке номер 11. Останки отправлены на утилизацию. Штамп. Дело закрыто. Дата. Время. Ян закрыл глаза и представил, как у к р о ш е ч н о г о зарешеченного вентиляционного окошка в душном и тесном от огромного количества насильно затолканных в него тел карантинном боксе сидел и размеренно покачивался из стороны в сторону не человек, а скорее тень человека. с ж а в ш и с ь комок, он иногда прикасался к холодному металлу решетки своими длинными пальцами. Вероятно, пытаясь измученной плотью ощутить всю свежесть и свободу, царящей там за преградой из стекла и железа, душа вся безостатка рвалась на волю и неважно куда, лишь бы подальше отсюда. Как птица! В голове вдруг всплыл неясный, почти стершийся образ мягких крыльев и быстрого биения маленького сердечка моторчика в осторожно сжатых за с к о р у з н ы х ладонях. Но старое воспоминание напомнило ему о жесткой действительности. Ему самому уже никогда не выбраться из этой стеклянной клетки. Размышляя и слыша за спиной невнятные, неестественные гиканье и стоны своих собратьев, он раздирал покрасневшую кожу на голове, не понимая, от чего то постоянно чесалось. Сквозь приоткрытое окно тянуло сквозняком. Его телу непременно стало бы холодно в другой раз, но не теперь. Где-то там наверху, наверное, лежал грязный, почти черный снег, а в небе клубились пепельного цвета тучи. И тем не менее он неистово желал туда, хотя бы на мгновение вдохнуть такой опасный и все-таки свежий воздух. Нечто неизбежное. Неотвратимое и неясное засело у него в голове и, по-видимому, уже не собиралось уходить. И абсолютно не хотелось сознавать, видеть и слышать. Вот к боксу подошли люди с распираторами на лицах и в о врачебных халатах поверх военной формы. Их погоны на плечах выпирали через белую ткань. Через стекло до него стали доноситься обрывки фраз. Ребят, скажите, откуда доставлен этот изгой? Ах, понятно. Ну, раз сам генерал приказал, то оставьте его, пусть тут валяется. Смотрю, ребят, он совсем уже плох. Доставьте е о в п о к о е Ему ничего уже не поможет. И еще множество непонятных, бессмысленных слов и предложений. Они ушли. Оставив все как было, ничего не предприняв, чтобы что-то изменить, врачи будто не замечали, что у одного из их подопытных наступило просветление, очевидно, немного опережая скорый конец. Трагедия, да, действительно, это трагедия, когда все случается именно так, уродливо, отвратительно, как было с ним. Для тех, которые всегда находились по ту сторону стекла, такие как он, являлись лишь объектами без собственного имени, порядковыми номерами и не заслуживающими ни секунды лишнего внимания. Сколько раз он уже задавал себе этот вопрос: почему я здесь оказался? Ведь совсем недавно он был живым и свободным, но в данный момент ему было все равно. Он пытался улыбаться и, закрыв глаза, представлял себя парящим среди птиц над далекой потерянной навсегда землей. Он сидел голый в обществе полу трупов, таких же узников научного центра со страшным названием Колумбарий, опустившихся настолько, что не могли даже сказать что-либо внятное, и не замечал ничего этого, кроме мрачного неба, стоящего перед его глазами. Такие понятия как простор, ширь, даль, противоположные тому, что творилось вокруг трепещущего, постепенно угасающего живого существа, ждущего со странным восторгом своей близкой гибели, стерлись из памяти. Он сознавал, что дальше уже ничего не будет и не могло быть, потому что это предел. Скоро должна появиться она. и увести его за собой. Вдруг шум стал утихать, смолкли крики и стоны, и прямо перед глазами показался свет. Долгожданный свет среди тьмы, в которую был заключен вестовщик последние минуты существования на Земле. Он никогда не интересовался, как она придет. Скорее всего, наступит кромешный мрак. Напрашивалось само собой, но на деле оказалось по-другому. Ровный матовый свет становился сильнее и сильнее, и вскоре заполнил с о б о ю окружающее пространство, от чего пришлось жмурить глаза и прикрывать их ладонью. И тут же показалось. Все, что было снаружи, теперь рядом, и преграды больше нет. Это она, это я. Как же я счастлив! Он не ошибся, нет, это была именно она, та, которая забрав еще одного несчастного. Оставила жизнь многим другим, чтобы они смогли прожить ее как-то иначе. Так вероятно умирал вестовщик. Ян с грустью положил папку на место. Зачем она ему нужна теперь? Он уже все знал, непостижимым образом догадывался. Представлял, но топот нескольких паркованных сапог в коридоре вернул его к суровой реальности. Сюда направлялась охрана центра, очевидно, поднятая по тревоге. Нужно было срочно уносить ноги, пока их не отстрелили к чертовой матери. Ян забаррикадировал входную дверь, придвинув к ней тяжелый стол, и осмотрел кабинет в поисках черного выхода. Ему повезло обнаружить его практически мгновенно. И дважды повезло в том плане, что путь для отступления был свободен. Сталкер сбежал по лестнице и оказался в подвале, все стены и потолок которого были опутаны гудящими кабелями, трубками и проводами. Дальше продвигался буквально на ощупь в п о л у т ь м е пока не наткнулся на очередную дверь. На дне й светился красный фонарь со словом «выход», но ни ручки, ни кодового, тем более магнитного замка на двери не было. Янс наскоку приложился к двери плечом. Она немного поддалась, поднажал еще чуть-чуть, и дверь наконец со с к р и ж е т о м начала приоткрываться. Протиснувшись в образовавшуюся щель, он понял, что оказался возле главного вентиляционного шлюза станции. Перед ним сидела та самая старушка. Она н и с к о л ь к о не удивилась, увидев сталкера, как будто поджидала его. Однако ее сморщенное и смуглое лицо не выражало никаких эмоций. Размеренными движениями сухой ладони она бережно поглаживала белую дохлую кошку, лежащую у нее на руках как младенец. Снова здравствуй, матушка, мать. Тут такое дело. Ян тщательно подбирал слова, чтобы как можно быстрее и чётче объяснить, что ему от нее нужно. В общем, вистовщика больше нет. Они убили его, понимаешь, как и всех остальных. Я не успел ему помочь, а теперь вот убийцы идут за мной по пятам. Помоги мне, матушка. Укажи, где выход. Мне очень нужно на поверхность. Пришло время исправлять свои ошибки. Старуха перестала гладить кошачий трупик и вдруг свистнула, да так громко, что Ян подскочил от неожиданности. В ту же минуту к с л ю з у отовсюду набежали знакомые мальчики, будто по негласной команде. Они в миг образовали настоящую толкучку, как на рынке, с переругиваниями, криками и песнями. Эта гомонящая толпа могла задержать преследователей Яна, пусть даже ненадолго. Затем сама старушка п р и в с т а л а Оказалось, что сидела она на перевернутом деревянном ящике, под которым скрывался металлический рычаг. Она дернула за него, и шлюз т о т ч а с открылся. За ним был тоннель, из которого тянула сыростью. И кислятиной. Старуха внимательно заглянула Яну в глаза, как будто ощупывала его душу, и кивнув удовлетворенно, протянула руку, указав на тоннель. Шепнула: "Станция з р о Туда." Ян не стал заставлять себя ждать. Шмыгнул внутрь. Как только створы шлюза за его спиной закрылись, подоспел и отряд легионеров. Трое вооруженных преследователей в армейских камуфляжных комбинезонах с полной выкладкой порядочно запыхались, пытаясь догнать саботажника, устроившего резню в научном центре. Отдышавшись, они первым делом осмотрелись. Лидер отряда сразу же узнал старую знакомую. Ба, да это же не Снуха, глазам своим не верю, сказал он, указывая пальцем на женщину с дохлой кошкой, подошедшую к ним с вопросом. Вы чего забыли в наших краях? А? Не мороси старая, мы при исполнении. с а м а т о что здесь делаешь? Ты и эти твои выродки арестованы. Совсем уже оборзели. Устроили тут шалман как на базаре. Всем стоять на месте. Военный бесцеремонно оттолкнул старуху и начал выхватывать из толпы всех подряд, кто попадался ему под руку, и заглядывать им в л и ц а Двое его товарищей. присоединились к досмотру. Если бы они только могли знать, что мяснуха получила свою странную кличку вовсе не просто так. Члены банды подземных крыс безмерно уважали и побаивались ее за ж е с т о к и й н р а в и б ы л ы е кровавые расправы, учиненные ею над неугодными или врагами народа, к о и м и она смело объявляла всех, кто ей хоть в чем-то не угодил или что еще хуже оскорбил ее словом или делом. Стоило наемникам повернуться к ней спиной, как старуха, т р я с у щ е й с я рукой, достала из складок юбки старый полуавтоматический пистолет — настоящий р а р и т е т и с усилием надавила на спусковой крючок. Выстрела не последовало. Патрон заело. Военные по-прежнему не обращали на нее никакого внимания. А старушка в с я нажимала и нажимала на спуск, терпеливо и настойчиво ожидая чуда. И оно свершилось. Первая пуля врезалась в тюбинг рядом с головой одного из легионеров, выбив сноп искор из металла и с р и к о ш е е и в точно в глаз бедолаги, так и не понявшему, откуда пришла внезапная смерть. Когда его тяжелое тело с грохотом рухнуло в грязь, его товарищи оглянулись на звук и раскрыли рты, увидев нацеленное в их сторону оружие, страшнее которого были сощуренные глаза старухи. с ненавистью смотревших на них. Дальше все произошло очень быстро. Чтобы уложить этих двоих потребовалось четыре выстрела. Одному старая женщина попала в горло, а его напарнику в живот, плечо и щеку. При этом первые две пули сдержал защитный комбинезон, но вот третья разорвала его лицо, как помидор, войдя в одну щеку и выйдя из другой. Вот так я научу вас уважению. Твари! Удовлетворенно прошамкала себе подност старуха, и спрятав оружие, как ни в чем не бывало, продолжила теребить пальцами ш о р с т к у своей дохлой кошки. Тела павших в неравном бою в о я к о к р у ж и л а толпа о б о р в а н ц е в Жадные до любой мелочевки руки стянули с мертвецов всю экипировку, оттащили оружие и сняли даже нательное белье. Так что спустя каких-то десять минут ушли у заведующего на поверхность. Остались лежать три голых мужика, но и за их бренными телами вскоре тоже я в и л и с ь санитары подземки. Барахольщики погрузили их в тележки и укатили в неизвестном направлении. В этом страшном мире свою ценность имела все, даже на человечину держался стабильный спрос. Заброшенная станция Зеро была настолько огромна. монументально, что Ян ощутил себя маленькой песчинкой в океане, оказавшись в этом месте. У дальней стены просторного сферической формы зала несколько выстроенных в ряд и чередующихся между собой элеваторов и эскалаторов замерли, вероятно, прямо в процессе работы, поднимая людей на поверхность. Сейчас с них клочьями свисали наросты чего-то б у р о в г о то ли плесени, то ли паутины, и з далека не разобрать. Когда-то это была одна из самых углубленных станций с а б в е е Лаз, ведущий на поверхность, был расположен под высоким метров под 30, потолком. Он представлял собой конструкцию из тусклого серебристого металла, напоминающую огромный глаз без рачка, окольцованного несколькими рядами потухших ламп, в глубине которого светилось пятно дневного света. Яну нужно было попасть именно туда, к центру этого технологического глаза. Вела длинная а э р о т р у б а для гипертрейла, которая затем стрелой смывала вертикально вверх, образуя некое подобие шахты лифта. Местами стенки этой шахты осыпались, обнажив внутренности, состоящие из пучков проводки, кабелей, каких-то непонятных рычагов и железяк. И все же пусть мир дерьмо, зато мы мухи, подумал Ян, вспомнив разговор с генералом, и принялся карабкаться наверх. Издалека он действительно смахивал на пытающийся выползти из банки насекомое.